хотя больше любил наручные часы. «Он подарил их мне за две недели до смерти. Чистое золото», — повторил Оливер, разглядывая часы. Он медленно поворачивал их дрожащей рукой. «У Олдхэм. Им больше сорока лет, но время показывают исключительно точно».